глава 15. Первый очнулась Верольда, бросившаяся к Наташе: "Госпожа Наташа, ну сделайте же что-нибудь, Чарлин не мог участвовать в заговоре". Граф был более сдержан. Видны были его сомнения, и только из-за дочери он не высказывал их вслух. Наташа никому ничего отвечать не стала, поднялась. Надо съездить в штаб службы безопасности и выяснить подробности. Поеду я и Дарк, так будет быстрее. Для скорости опять же отправились верхом. Внутри города и так все недалеко, но на лошади все равно быстрее получается. Вопреки ожиданиям, барон Татлен даже выглядел благодушным но явно удивился, узнав, что Наташа хочет поговорить не с Чарлином, а с задержанными заговорщиками. Подумав, он пожал плечами и позволил, правда, в присутствии одного из его людей. Девочка не возражала. Задержанных оказалось пятеро, и на каждого Наташа потратила не больше десяти-пятнадцати минут. Вернулась задумчивая и попросила ознакомиться со всем, что было найдено при обыске в их домах заинтересованный барон и это позволил. Нашли на удивление мало. Подпаленные письма, какие-то манифесты против императора, две штуки. Причем один противоречил другому. Наташа удивленно положила их рядом и перечитала, покачала головой. «Вы не находите, что как-то маловато всего для серьезного заговора? Где склады оружия?» «Где какие-то планы по подготовке? Чего и как они хотели добиться? И вот эти манифесты?» «Что именно вы хотите сказать, госпожа Наташа?» «Я поговорила с задержанными. Все они утверждают, что покинули столицу, опасаясь ареста после того, как там ваша служба начала арестовывать главарей заговора. У них была одна надежда – отсидеться. Потому и выбрали эти два графства, в надежде, что их не будут искать». Никто не говорил о продолжении заговора. Это же явно из низшего звена, а не никто. Ничего, выйдем и на высшее. Правда, после арестов этих могут избежать. Наташа вздохнула. Барон умный человек, но он слишком зациклен на заговорах и готов уничтожать их любой ценой. Лес рубят, щепки летят. Как раз про него фраза. Сбежать? «Нет, не вижу за ними никакого плана. Ещё эти два манифеста...» Тут как раз всё понятно. Мы находили такие и в столице. У заговорщиков были два крыла, которые ставили немного разные цели. Одни хотели посадить младшего сына императора на трон. Младшего? Да, им же легче управлять и воспитать в нужном ключе. А вторые хотели вообще смены династии, но эта группа была малочисленной и не пользовалась поддержкой. Их оппоненты считали, что смена власти пройдет легче, и ее признают охотнее, если останется прежняя династия. Ясно. Вроде как в прошлый раз действовали более радикально. В прошлый раз радикалов после их поражения хорошо проредили, да и урок они усвоили. В прошлый раз многие их не поддержали как раз из-за радикализма. Госпожа Наташа, признайтесь, вы считаете Чарлина сторона... «Невиновным?» Наташа задумалась. «Скажем, я допускаю такую возможность. Видите ли, это обвинение хорошо укладывается в ту схему, которую я построила по этому преступлению. Да и обвинение это признайтесь, держится исключительно на письмах, которые можно трактовать и так, как говорит сам Чарлин». «И как тогда они попали в дом заговорщиков?» «Хороший вопрос». «Признайте же, в конце концов, что вы просто ошиблись. А если бы мы продолжили, как вы предлагали, разводить тут слюнтяйство, то мы вообще ничего не нашли бы». Наташа вздохнула и поднялась. «Надо думать, барон. Имеющиеся доказательства меня не удовлетворяют». При возвращении она с удивлением обнаружила в гостях у Вестерхаузов Ерила Шольца. «Мне барон Татлен сообщил об аресте Чарлина, и я сразу примчался, чтобы выяснить подробности. Собирался уже в штаб СБ ехать». «Быстро вы добрались», — глянула на него Наташа. «Я же кавалерист, к тому же разведчик», — пожал тот плечами. «Привык подолгу в седле ездить. Да и конь у меня отличный. Так что понятно, я быстро добрался. Так что там происходит?» Он пристально посмотрел на девочку. Наташа прошла к креслу и рассказала все, что узнала от барона и допроса арестованных. «Вот оно как», — задумался Ерил. «А ведь это я сообщил барону о заговорщиках». Кто бы мог подумать? «Вы?» — удивилась Наташа. «Я». «Говорю же, я служил в разведке, а мы всегда тесно работаем вместе со службой безопасности, порой по их прямому распоряжению. Не буду говорить, каких именно». Конечно, даже после отставки у меня сохранились контакты с ними. Да и некоторых сослуживцев, которых комиссовали, я помог пристроить в графстве Сторн, когда моя кузина вышла замуж за графа. Когда барон Татлен приезжал в прошлый раз, мы с ним обсудили ситуацию, и он порекомендовал мне подключить старые связи. Ну, я и попросил товарищей понаблюдать за округой внимательней. Как раз сегодня утром и отправил все их донесения барону. «Понятно тогда, чего он сорвался с места», — проговорила Наташа. Верольда мотнула головой. «Я все равно не верю в виновность Чарлина». «Знаешь», — задумчиво протянула Наташа, — «я, пожалуй, тоже не верю. Все, на чем строится обвинение, найдены у заговорщиков письма. Причем в них нет никакой конкретики. Опять-таки, все обвинение они найдены у заговорщиков». Но если графу Стархасскому, Наташа кивнула внимательно ее слушавшему графу, подбросили документы даже в тайник, то почему бы не предположить, что письма выкрали и подкинули заговорщикам, с той же целью, что и графу Стархасскому? Кто бы то ни был, но он упорно пытается опорочить в глазах императора то одного графа, то другого, «И что вы сочтете достаточным доказательством вины, ну или невиновности?» — заинтересовался Ерил. «Просто интересно, как вы мыслите, госпожа призванная?» Альда тихонько зарычала. «Умел Ерил выводить из себя людей, показывая собственное превосходство перед другими?» «Вот об этом и буду думать. Дом графа Сторна обыскивали сверху донизу. Дом...» «Где-то должны быть либо еще письма, либо еще какие-то доказательства связи Чарлина с заговорщиками. Не столь косвенные. Точно! Надо поговорить с Чарлином и уточнить у него». Наташа вскочила была, но тут же плюхнулась обратно. «Только непонятно, о чем спрашивать», — буркнула она. «Ты все-таки не веришь в его невиновность!» — чуть ли не крикнула Верольда, которую напрасно пытался успокоить отец. «Конечно! Нашли убийцу и успокоились! Все вы такие! То отца обвинили, теперь нового нашли!» Альда вскочила и кивнула Наташе. «Я займусь ею. У нее явная истерика». Альда ухватила Верольду за руку и чуть ли не силком выпихнула из комнаты. «Идем поговорим!» «Идем!» — я сказала. «Иначе наговоришь такого, о чем потом будешь сильно жалеть! Идем, идем!» «Я тебе кое-что расскажу!» С помощью ранней Альда Альде удалось справиться с брыкающейся Верольдой, и вытащить ее в коридор. Дальше шум потихоньку удалялся, пока не затих окончательно. Остальные остались сидеть, малость ошарашенный разыгравшейся сценой. Ерил вздохнул. «Женщины, все на эмоциях. А вы, госпожа призванная, что скажете?» «Что и прежде. Тех улик недостаточно для обвинения. На месте барона я бы вообще Чарлина пока не трогала». К тому же, графство осталось без надзора, что в текущий момент не очень хорошо. Ерил покачал головой. «Не считайте, что вы одна тут умеете думать. Барон Татлен попросил меня временно присмотреть за делами графства. Как будто мне баронства мало. Я ведь через неделю уже возвращаться собирался, а тут...» «Ох, теперь графство в надежных руках», — все-таки не удержалась от ехидства Наташа. «Даже не сомневайтесь», — сделал вид, что ехидство не заметил Ерил. «У меня, кстати, с собой есть связь с моими слугами, оставшимися в графстве, и управляющим. Дороговато встало, конечно, но я не могу разорваться. Сейчас ведь еще делом Чарлина заниматься придется, а то ведь с такими защитниками его могут и казнить». Ерил говорил вроде бы в никуда, но при слове «защитник» бросил взгляд на Наташу. Девочка молча поднялась и вышла из комнаты, где ее перехватил капитан гвардии. «Надо поговорить», — шепнул он. Наташа молча кивнула и свернула в первую пустую комнату. Капитан вошел следом и сразу заговорил без политесов. «Я час назад разговаривал по связи со своим командиром». Судя по тому, как он выделил слово «командир» интонацией, явно речь шла о ком-то повыше, чем кто-то старше по званию. Барон Татлен уже успел доложить об успехе маркизу Сартано, а тот сразу отправился к императору. Вот как? Девочка даже растерялась. Хотя чего она ожидала? Рыцарство от барона? сотрудника сб Капитан тем временем достал пластину связи. Тут на пределе, но поговорить можно. Его Величество, прежде чем принять решение по делу, хотел бы поговорить с тобой. Наташа даже вытянулась по стойке смирно. «Ваше Величество», — отозвалась она, услышав голос императора. «Госпожа Наташа, голос от пластины шел слабый и еле слышимый. Приходилось напрягаться, чтобы услышать повелителя. Мне уже доложили ситуацию, но мне бы хотелось услышать твое мнение, прежде чем я вынесу решение». «Ваше Величество, все обвинение против Чарлина Сторна строится исключительно на найденных в доме заговорщиков письмах которые вполне могли и подбросить. В самих письмах нет никаких прямых улик на участие в заговоре. В таких делах, госпожа Наташа, прямые улики никогда не оставляют. Не пятнадцатилетние мальчишки. Зато если поверить Чарлину, они прекрасно ложатся на страстно влюбленного мальчишку, ищущего путь, чтобы быть вместе с девушкой, которую любит. Убийство отца этому никак не помогло бы. Граф Сторн был не против». Проблема была в уже имеющейся договоренности между Вестерхаузами и герцогом Алиардским, которая после всех событий оказалась разорвана, а значит, своего мальчишка достиг. Вы слишком молоды, госпожа Наташа, поэтому не знаете, на что порой идут влюбленные молодые дураки под воздействием чувств. Возможно, Ваше Величество, но я все равно не убеждена. Хорошо. Из уважения к твоим заслугам я даю тебе... 5 дней. На 5 дней в твое распоряжение поступят все структуры империи в обоих графствах, в том числе и сб Я отдам распоряжение оборону Татлену подчиняться твоим приказам. Ты согласна с этим? Хоть император и не озвучивал цену такой щедрости, но и без того было понятно, что в случае провала Наташа моментально потеряет все завоеванное уважением императора и, в общем-то, сразу превратится в одну из многих... Бабочек-однодневок. Помахала крылышками, привлекла внимание и исчезла без следа. Подобные предложения всегда стоят очень дорого. Очень, очень дорого. С другой стороны, можно согласиться с бароном Татленом. Все ведь хорошо, убийца найден и никаких проблем, но... Всегда это чертово «но». Но не могла Наташа отказаться, пока не получит абсолютную уверенность в виновности Чарлина. И уж точно она никогда себе не простит, если сбежит, а позже выяснится, что Чарлин был невиновным. Благосклонность императора? Но жила же она как-то без этого и дальше обойдется. Да и вообще, как тому классика? «Минуй нас спуще всех печалей и барский гнев и барская любовь». «Во!» Как раз ее случай. Гнев, конечно, может быть, но вряд ли. Скорее просто выпнут из империи и никогда больше не пригласят. Я согласна, Ваше Величество. Ха! Судя по кашлю, император был уверен, что она откажется. И, Ваше Величество, опережая ваш вопрос, я прекрасно сознаю цену вашего предложения и последствия. Что ж, император помолчал. В таком случае мне остаётся только поверить твоему чутью. Я немедленно отдам распоряжение маркизу Сертоно и барону Татлену». Связь оборвалась. Капитан с интересом учёного-маньяка Виви Сектора некоторое время рассматривал Наташу. Хмыкнул. «Теперь я понимаю то, что слышал про призванных. Не можете остановиться на полпути, госпожа Наташа?» «Однажды я уже пыталась так сделать. Чуть не погибла моя подруга». Я... А в Империи едва не случился переворот. Я умею извлекать уроки из собственных ошибок, капитан. О, вот оно как. Что ж, могу только сказать, что можете смело рассчитывать на меня и моих людей. Капитан вытянулся во фрунт, отдал честь и тут же расслабился. Капитан Эрит Краст в вашем полном распоряжении, госпожа. Спасибо. Если понадобитесь, я к вам обращусь. Вернувшись в комнату, Наташа устала опустилась на кровать и прямо в одежде легла поверх покрывала, положив под голову подушку повыше и закинув руки за голову. В таком положении её и застала Альда, забежавшая в поисках пропавшей подруги. Постояла, не дождавшись реакции, сама подошла и скинула ноги в ботинках с покрывала. «Хоть бы разулась!» «Да, мамочка», — буркнула Наташа, оставшись лежать. Только ноги на этот раз свешивались с кровати. Всё так плохо? помолчав, поинтересовалась Альда. Всё просто замечательно. Как ты могла подумать, что плохо? Я тут с императором мило поговорила. В общем, на пять дней я в герцогстве командую чуть ли не всеми вооружёнными силами империи, вплоть до службы безопасности. Оборонта Атлен отныне мне будет тапочки по утрам в зубах приносить. В чём подвох? осторожно поинтересовалась Альда. «Догадываешься, что будет, если я за пять дней не найду убийцу?» «То есть ты заявила императору, что не веришь в виновность Чарлина? Ты дура?» «Наверное. Но знаешь, я действительно не верю в его виновность». «Дура», — подтвердила вывод Альда. «И что собираешься делать?» «Не знаю. Самое паршивое, я совершенно не знаю, куда смотреть и что искать». «Я, черт возьми, даже не знаю, за что ухватиться в этом деле!» «А разве вот это обвинение не то самое действие, которого ты ждала от убийцы?» «Действие...» «Действие!» У Наташи вырвался нервный смешок. «Может, и оно, только легче не стало. И понятней тоже. А может, это все действительно Чарлин спланировал, а я тут выставляю себя последней идиоткой перед всеми?» Альда некоторое время молчала, задумчиво изучая подругу. «Я сейчас успокаивала Верольду. Полагаю, у нее все-таки больше поводов для истерики, а вот от тебя я такого не ожидала». «Ну да, я же призванная, стальная леди, рыцарь без страха и упрека, с одного взгляда определяющая преступника, по запаху, наверное». «С одного взгляда», — протянула Альда, «по запаху. Ты монстр, знаешь?» «Глазами нюхаешь!» «Да ну тебя!» — махнула рукой Наташа. Потом обдумала свои слова и хихикнула. «Да, сказанула!» Рассмеялась. «Ну вот, пришла в себя!» Облегченно вздохнула Альда. «Наконец, стала прежней!» «Спасибо!» «Кстати, как там Верольда?» «О, рада, что спросила!» «Пришла в себя!» «Верит и надеется, что придет рыцарь в сверкающих доспехах!» «Стальная леди!» «Как ты там еще себя называла?» Наташа достала из-за головы подушку и запустила ее в Альду. Альда со смехом перехватила ее и кинула обратно. «В общем, верит в тебя и надеется». «Что ты там ей наплела?» «Почему наплела?» «Ничего и выдумывать не пришлось. Рассказала чистую правду про то, как ты меня из тюрьмы вытаскивала, как пробралась темной ночью в здание Сената и разговаривала с императором. «Кстати...» если я что и понимаю, то теперь у тебя в империи две фанатки кажется скоро верольда объединится с леорой и они вместе создадут твой фан — ты только идеям не подавай ладно насчет верольда не уверена, а вот с Леорой останется альда согласно кивнула и тут же стала серьезней так все таки что ты собираешься делать думать альда вздохнула наташа думать кстати будь добра пожалуйста «Попроси сварить кофе покрепче и попроси, чтобы меня не беспокоили. Никто. И еще. Пусть кто-нибудь на кухне будет. С большой вероятностью одной чашкой кофе мне сегодня не обойтись». Альда кивнула и вышла. Вернулась минут через десять, лично неся под нос с дымящейся кружкой кофе. Наташа уже не лежала, а сидела в кресле у журнального столика, барабаня пальцами по подлокотнику. Обернулась, Заметила Альду и кивнула. Та поставила кружку на стол. «Альда, пусть еще одну принесут. Через час. Да, через час. И пусть приносят по одной каждый час». «Ты с ума сошла?» «Альда, пожалуйста!» «Мне кажется, я нашла кое-какие несоответствия, на что раньше не обращала внимания. И главное, пусть никто меня не беспокоит». «Там у твоих дверей поставили два стула», — сообщила Альда. «На одном сидит Дарквром, на втором — капитан гвардии. И они уже завернули барона Татлена, который прорывался к тебе с намерением показать какую-то там мать, зимующих раков и еще что-то, чего я не знаю, в силу воспитания». «О, хм, о бароне я и забыла. Видно, с ним уже связался маркиз Сертано и сообщил новость о его новом начальнике. Неудобно вышло». Впрочем, он сам виноват. Когда Альда принесла следующую кружку с кофе, то застала Наташу за столом, на котором была разложена куча листов бумаги. На одном Альда заметила наспех начерченную таблицу, где в одной строке была дата, а в другой перечислялись произошедшие в этот день события. На другом листе какие-то диаграммы, представляющие из себя соединенные линиями точки. Причем сверху линий были какие-то подписи, сделанные слишком мелко, чтобы их можно было прочитать. «А, Альда!» Наташа подняла голову и снова зарылась в бумаге, при этом перед ней лежала ее раскрытая тетрадь, в которой она постоянно делала записи при расследовании. Периодически заглядывая в нее, она что-то выписывала на листы, после выстраивала их в каком-то одном ей ведомом порядке. Иногда эти листы она тасовала, Альда заметила на листах имена всех их знакомых, начиная от слуг и заканчивая наследниками обоих графств. «Спасибо», — девочка махнула рукой с зажатым в ней карандашом в сторону журнального столика, «поставь туда, пожалуйста». Альда выполнила просьбу и молча удалилась, решив, что сейчас явно не самое подходящее время задавать вопросы. В третий приход Наташа уже сидела в кресле, уставившись на пламя свечи, стоявшей на столе перед ней. Исписанные бумаги в художественном беспорядке покрывали всю комнату, а даже висела приколотой иголкой к свече на люстре. Альда задумчиво прикинула высоту, на которой располагалась в люстре свеча, оценила, куда именно была воткнута иголка, на которой, в свою очередь, был подвешен лист. Страшный человек! Пришла она к выводу, поставила очередную кружку с кофе и вышла. Альда приходила еще несколько раз, и каждый раз заставала Наташу в разных ситуациях. То она сидела в кресле, то лежала на полу, болтая ногами и раскладывая перед собой листы, то что-то писала. Уже далеко за полночь Альда обнаружила подругу, сидящей на подоконнике и наблюдающей за звездами. «Наташ, дальше будет приходить Дарк. Ты уверена, что тебе нужно кофе?» «Если не понадобится, я просто не выпью. Все нормально, Альда. Кажется, я разобралась в ситуации». Остались еще кое-какие моменты непонятные, но... Так, стоп, Альда, ни в коем случае никому не говори, что у меня тут прояснение наступило, это важно. Серьезно? Да. Понимаешь, я действительно, похоже, разобралась во всем. Только одна проблема, я ничего не могу доказать. Я не знаю, кто это спланировал, но он реальный гений. Даже разобравшись во всем, я ничего не могу сделать. Я не могу оправдать Чарлина, я не могу разоблачить убийцу. Все сводится к моим словам против его. Так себе ситуация, и я пока ничего не могу придумать. Если же еще пойдут слухи, что я что-то поняла, исчезнут любые шансы. Никогда не прощу себе, если не вытащу Чарлина. Значит, это не он? Не он, но я не могу ничего доказать. «Наташ, ты меня знаешь. Даже Верольде не скажу. Тем более, Верольде, не говори!» Жёстко отрезала Наташа. «Она не сумеет скрыть радость. Вообще никому не говори. Я тут просто задумалась, вот тебе и сболтнула. Ничего не скажу. И вообще, я спать иду. Я, собственно, сразу сказала, что дальше будет Дарк приходить. Отлично. А ты спи. Спокойной ночи, в общем». Когда на следующее утро Альда зашла к подруге, то застала Наташу, свернувшейся в клубок на кресле и крепко спящей. Заходивший ранее Дарк Вром, судя по всему, укрыл девочку одеялом, но будить не стал. Может, он и пытался ее перенести на кровать, но побоялся тревожить. На шум Наташа открыла глаза и огляделась. Заметив, где она спит, покачала головой. «Даже до кровати не дошла», — буркнула она. «Альда». У меня сегодня намечается много разных дел, присмотри за Верольдой, чтобы глупости не наделала. А я сейчас в СБ, над бы решить вопрос с бароном Тотленом, а то и правда неудобно получилось. Может ты хоть переоденешься? Альда с сомнением оглядела изрядно помятую одежду, в которой Наташа и спала. Некогда, а очаровывать своим видом никого не собираюсь. Пока, вдруг хмыкнула Наташа. Альда улыбнулась. Ну вот, наконец моя подруга вернулась в норму. «Угу, но в чём-то ты права. Я пока переоденусь, а ты попроси там моего коняшку подготовить. Верхом поеду, сейчас нужна скорость». «Ах, да, зайду к графу, ещё он не спит?» «Наташа, сейчас практически никто в доме не спит». «Отлично». Альда покачала головой и вышла. Наташа тоже долго задерживаться не стала. Заметив у двери, Дарка с капитаном Эйридом остановилась. «Вы хоть спали сегодня?» «Мы по очереди дежурили», — серьезно ответил Дарк. «Тебе что-то от нас нужно?» «Да, я прошу вас сегодня сопровождать меня. Предстоит много поездить». «Мне брать людей?» — только и поинтересовался капитан. «На ваше усмотрение», — подумав, ответила Наташа. «Пока все наши поездки будут в пределах города. Может, одного-двух для солидности. И это... Подготовьтесь к выезду». «Позавтракаем в СБ. Надеюсь, нас там накормят. Надеюсь, может, барон не так уж и сердит?» Капитан с Дарком переглянулись и очень дружно хмыкнули. «И что?» — глянула на них девочка. «Будем решать проблемы постепенно. А пока я к графу». Граф Стархасский принял ее моментально. Указал на кресло, сел напротив и придвинул ей тарелку с легкими закусками из сыра, мясной нарезки и вареных яиц. Придвинул стакан чая. Судя по всему, пояснил он, позавтракать вам будет некогда, если я правильно понял, что там говорила твоя подруга. Потому перекуси хоть так. И кофе, извини, тебе не дам, не стоит этим злоупотреблять. Мне уже сказали, сколько кружек ты его выпила за ночь, потому заменить чай даже не проси. Наташа спорить не стала, хотя от кофе не отказалась бы. Но решила, что время дороже, а граф выглядел достаточно решительным, чтобы не поддаться на уговоры. Девочка взяла кружку и обняла ее, согревая ладони. «Граф, скажите, вы мне верите?» «Довольно странный вопрос», — осторожно отозвался он. «Понимаете, я знаю, кто убил вашего друга. Проблема в том, что доказать это невозможно». «И невозможно оправдать Чарлина». «Не Чарлин? Нет». «Как я понимаю, говорить об этом не стоит?» «Подумав, спросил он». «Тем более Верольде», — кивнула Наташа. «Тогда зачем вам мое доверие?» «Потому что я планирую провернуть одну авантюру. Если она удастся, то все решится в лучшую сторону. Если нет, все мы будем выглядеть идиотами». «Для меня это закончится высылкой из империи с запретом появляться тут лет двести. Для вас? Не знаю. Но только ваше содействие поможет привлечь к ответственности убийцу». Граф, не спуская взгляда с девочки, откинулся на спинку. «Мы с Орленом подружились, когда нам было лет тринадцать. Хотя тогда мы посчитали, что ненавидим друг друга, поскольку никто не хотел уступать». «Вечные соревнования. Кто лучше владеет мечом, кто лучше стреляет из лука, кто быстрее доскачет из одного города до другого. Потом мы с ним возглавили графские отряды при атаке кочевников. Потом мы спасали жизни друг друга. Госпожа Наташа, вы действительно полагали, что я отступлюсь перед чем-то, если представится шанс наказать убийцу?» Девочка медленно кивнула. «Я поняла. Спасибо. Что нужно делать?» «Мне нужен человек, умный, преданный вам, который точно выполнит поручение, не задавая лишних вопросов и никому не скажет об этом. Это, кстати, самое главное. Даже вы не должны знать, какое поручение он выполняет. Даже вы!» — особо подчеркнула Наташа. «Только я и он. У вас есть такой человек?» Граф задумался. «Конечно, есть. Глупо было бы...» «Не иметь такого человека, но вы ведь могли бы воспользоваться кем-то из вашего сопровождения?» Наташа покачала головой «они на виду». «Исчезновение каждого заметят, а привлекать гвардейцев...» «Я не могу знать, кому там можно доверять и насколько хорошо они справятся с поручением». «То есть этот человек еще должен и исчезнуть незаметно?» «Да, и это...» «Граф, наверное, нужно будет дать ему какую-то сумму, я не знаю какую, просто не знаю цен в ваших городах. Наташа, не обижайте. Я сделаю все, что нужно. Еще что-то?» «Да, я хочу отпустить Чарлина на поруки, возьмете?» «На поруки? Участника заговора? Вы слышали про мои новые полномочия?» «Капитан Эйрит донес мне это распоряжение императора», — осторожно ответил он. Тогда, может быть, у меня девичий каприз. Ну вот, взыграла у меня жалость, и захотелось мне ее проявить. Заодно побровировать новыми полномочиями перед всеми. А на самом деле? А на самом деле убийце нужно, чтобы Чарлин сидел. Не просто же так, те письма подкинули. Вот мне и интересно. Как он будет дергаться, когда его умный план затрещит по швам? Из-за взбалмошности и жалости одной соплячки, которая вдруг получила в руки гигантскую власть. Понял. Что я должен делать? Пишите просьбу передать вам на поруки Чарлина Сторна. Я завизирую и с этой бумагой отправлюсь в СБ. Хорошо. Пока же приглашу нужного вам человека. Подождите его в соседней комнате, это переговорная. Там я всегда веду все важные разговоры, никто не подслушает, гарантирую. Наташа кивнула и прошла, куда указали. Нужный человек появился быстро, не очень приметный, простая одежда, но вот взгляд... Цепкий, внимательный. Кажется, он тот, кто нужен. Девочка кивнула на кресло и подробно объяснила, что нужно сделать, как и какие бумаги обязательно получить. И, судя по заданным уточняющим вопросам, человек прекрасно понял, чего от него хотят. Уяснив задачу, он поднялся, Как раз в этот момент зашел графа и положил перед Наташей лист. Девочка прочитала, согласно кивнула, макнула в чернильницу перо и быстро внизу набросала несколько строк, расписалась. Хотела уже свернуть, потом вспомнила, где она, со вздохом взяла еще песочницу и присыпала бумагу песком, сдула его, только потом свернула и сунула в сумку. Граф тем временем расспрашивал своего человека, все ли он уяснил. Тот коротко ответил, что все ему понятно и что о задаче никому нельзя говорить, даже самому графу. Довольный Стархасский одобрительно кивнул. «Госпожа Наташа что-то говорила про деньги, сколько тебе нужно?» Тот что-то мысленно прикинул и назвал сумму. Граф молча прошел к секретеру, достал оттуда три мешочка и положил на стол. «Тут больше», — пояснил он. «На всякий случай. Как подсказывает мой опыт, денег никогда не бывает много, только сделай все правильно». «Пожалуйста, считай это моей личной просьбой». Мужчина молча поклонился и вышел. «Ордьер сделает все как надо», — уверил девочку граф. «Тогда я тоже поеду делать свои дела», — поднялась Наташа. «И да. Полагаю, о моих полномочиях уже знают все в доме?» «Ну, если и нет, то скоро будут. Это важно?» «Да, чем больше народу об этом узнает, тем быстрее эта новость дойдет до убийцы» и это известие подготовит его к освобождению Чарлина», усмехнулась Наташа. «Убийца в доме?» «Если и нет, то скоро заявится». «Обязательно заявится. Он должен быть в курсе расследования». «Умён, зараза, умён!» «Его бы мозги да добрые дела!» «Знаю кто, как, зачем, но ничего не могу доказать». «Его слова против моих». «Ладно». «Поехала я!» Едва Наташа спешилась у входа в штаб службы безопасности, как ей навстречу выбежал один из сотрудников. «Господин Айрон ожидает вас!» Наташа кивнула и передала поводья коня подошедшему слуге. Слегка поморщилась. Поездка верхом все еще не доставляла ей удовольствия. Но стоило признать это быстрее, чем в карете или пешком. Капитан, ожидающий, глянул на нее, но Наташа покачала головой. В предстоящей беседе вряд ли ей кто поможет. Служащий сразу провел ее в кабинет, где, как и ожидалось, ее ждали Айрон Таргерон и Татлен Ларин. Выглядел Татлен... В общем, не подходи, убьет. Наташа, словно не замечая витавшего в комнате напряжения, прошла к креслу, плюхнулась на него, скосила взгляд на вазу с яблоками, протянула руку и взяла одно. Оглядела внимательно, хрумкнула. Задумчиво пожевала и одобрительно кивнула. вкусное Госпожа, барон, полагаю, нам стоит обсудить все без лишних свидетелей. Не стоит обсуждать решение императора». Айрон согласно кивнул, кажется, ему тоже тут не очень хотелось находиться. Он поспешно поднялся. «Я вас оставлю, не переживайте, никто не потревожит, я распоряжусь». После его ухода барон долго молчал, хмуро изучая невозмутимо жующую яблоко девочку. Открыл рот, но тут его опередила Наташа. «Прежде чем начнете сыпать обвинениями, хочу, чтобы вы знали, для меня решение императора оказалось такой же неожиданностью, как и для вас. Но вы его приняли, потому что верю в невиновность Чарлина. Вы же... дело даже не в морали, не в недопустимости некоторых поступков ради какой-то высшей цели, о чем мы с вами недавно говорили». «Прошу, не обижайтесь, это только мое мнение, но вы, как бы сказать, в своей непримиримости слишком предсказуемы, и на этом легко сыграть». «Вот как?» — кажется, Наташа подобрала не те слова. да, тут бы жизненный опыт побольше, но что имеем, то имеем». В голосе же Татлена отчетливо слышались раскаты грозы. «А вы не хотели обсудить ситуацию сначала со мной?» а вы бы стали меня слушать? Я же тут в куклы играю, а вы заговоры раскрываете. Кстати, открою небольшую тайну. Люди вообще не любят, когда ими пытаются манипулировать. Я оценила экскурсию в пыточную. Мне не понравилось. Барон некоторое время молчал. Собираетесь мстить? Мстить? Зачем? Вы сами все сделали. Барон, у нас, собственно, выбор невелик. Либо мы делаем вид, что все так и задумывалось, вам же этот вариант в плюс, либо вы пытаетесь саботировать мои решения, тогда я прикажу взять вас под арест». «Не осмелишься», — буквально прошипел барон. «Рискнете проверить?» — глядя ему в глаза, отозвалась Наташа. Барон некоторое время играл с ней в гляделки, потом отвернулся. М да, недооценил я тебя, призванная». «А ты понимаешь, что с тобой будет, когда ты провалишься?» «Когда?» «Когда?» «А если я все-таки права?» «Посмотрим». «Не верит». Наташа вздохнула. «Ваше право, барон. Так как? Мы договорились?» «Против прямого приказа императора я не могу пойти, хотя и считаю это ошибкой. Но через пять дней...» Я добьюсь твоего ареста за саботаж и потакание заговорщикам. Девочка снова вздохнула. выше же понимаете, что не получится. Меня максимум выгонят из империи. Тем не менее, я постараюсь. Ваше право, барон. Но видят ваши боги, я не хотела с вами ссориться. Это вам зачтется, госпожа. Барон даже не пытался скрыть угрозу. И какие сейчас будут ваши приказы? Наташа мрачно поглядела на барона. Приказы. «Ах, да, вот!» Она достала из сумки бумагу и положила на стол. Граф Стархасский написал прошение, чтобы взять Чарлина Сторна на поруки. «Я согласилась. Собственно, я приехала, чтобы забрать его в поместье Стархасских». Барон молчал. Многозначительно молчал. Чего ему стоило это молчание, видно было по наливающейся красноте на лице и сжатым кулакам. Но взял себя в руки. Вот что значит профессиональная закалка. Молча поднялся и вышел, хлопнув дверью. Наташа прикрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Чего ей самой стоило это противостояние, не узнает никто и никогда. Надо будет вечером седые волосы поискать».